12. Местность была первобытная, неиспорченная, вне времени. Аванпост времен начала цивилизации и захвата Маджипура. Изменяющие форму жили в дождливой лесной стране, где ежедневные ливни очищали воздух и давали буйный рост зелени. С севера приходили частые грозы через природную трубу, образованную откосом Вилатиса и Гангарами. А когда влажный воздух поднимался крутым склоном предгорья Гангар, шли мелкие дожди, промачивая легкую губчатую почву. Деревья были высокие, со стройными стволами и образовывали наверху густые навесы, потому что сети лиан стягивали вместе их вершины. Темная листва блестела, отполированная дождем. Через прогалины в лесу Валентин видел вдалеке зеленые, окутанные туманом горы. Дикой жизни здесь было мало, по крайней мере на виду. Иногда проползала красная змея. Изредка они видели красную с птицу или зубастого с паутинными крыльями Брауна, пролетавших над головой. А один раз испуганный Белантон осторожно прошмыгнул перед фургоном и скрылся в лесу, стуча острыми копытцами и в панике размахивая задранным кверху пушистым хвостом. Вероятные лесные братья прятались тут, поскольку попалось несколько рощиц деревьев Двика. И не было сомнений, что ручьи полны рыбой и рептилиями, а почва – норами насекомых и грызунов фантастической формы и окраски. И каждая из бесчисленных маленьких озер содержала, как говорили, собственное подводное чудовище, которое по ночам выплывало, весь, шея, зубы и бусинки глаз, для охоты на любую дичь, оказавшуюся в пределах досягаемости. Но ни одно из этих существ не появлялось, когда фургон быстро шел к югу по узкой неровной лесной дороге. Не видно было ни самих пьюреваров, хотя время от времени попадался хорошо протоптанный след в джунгли. Несколько грубо сплетенных хижин в стороне от дороги или маленькая группа пилигримов, направлявшаяся к гробнице у фонтана. Делиамбер объяснил, что этот народ живет охотой и рыболовством, сбором диких плодов и орехов и частично земледелием. Возможно, когда-то их цивилизация была более развитой, если судить по развалинам, обнаруженным главным образом в Анханроле больших каменных городов, которые относились к ранним пьюриванским временам, задолго до появления здесь звездных кораблей. Хотя, по словам Делямбера некоторые историки утверждали, что это остатки древних человеческих поселений, основанных и уничтоженных в бурный допонтификский период 12 или 13 тысяч лет назад. Во всяком случае, метаморфы, если имели когда-либо более сложный образ жизни, теперь предпочитали стать лесными жителями. Регресс это или прогресс, Валентин не мог сказать. Часам к трем дня звук пьюрифаинского фонтана уже перестал долетать до них, и лес стал более редким и более населенным. На дороге не было никаких дорожных знаков, а она вдруг разветвилась. Залзан Кавол посмотрел на Деля Амбера, а тот, в свою очередь, на Лизамон. «Лопни моя печенка, если я знаю», – прогудела великанша. «Езжайте наугад, 50 на 50 шансов на то, что мы попадем в Ильревоин». Но у Делиамбера была лучшая идея. Он опустился на колени в грязь, чтобы бросить разведочные чары. Он достал из своего мешка пару кубиков колдовских курений. Прикрыв их плащом от дождя, он поджег их. Пошел светло-коричневый дымок. Делиамбер стал вдыхать его, делая щупальцами замысловатые кривые. Женщина-воин фыркнула. Все это обман. Повертит руками какое-то время и скажет на обум. 50 на 50 за Иллири воин. Налево, сказал Делиамбер. Может колдовство было хорошим, может догадка удачной, но очень быстро возникли признаки обитания метаморфов. Это уже были не разбросанные одиночные хижины, а группы плетенных жилищ, примерно по десятку через каждую сотню ярдов, а затем даже чаще. И пешеходов тоже было много, в основном местные ребятишки, несущие легкий груз в укрепленных на голове ремнях. Многие останавливались, смотрели на проезжавший мимо фургон, указывали пальцами и что-то говорили сквозь зубы. Наконец подъехали к большому поселку. Дорога была заполнена детьми и взрослыми метаморфами, и жилищ было множество. Дети составляли беспорядочную команду. Видимо, они практиковались в трансформации и принимали множество форм, в основном очень странных. Один выпустил ноги, похожие на ходули, у другого были щупальца, как у вруонов, но свисающие почти до земли. Третий превратил свой образ в шарообразную массу на крошечных отростках. «Кто устраивает цирк, мы или они?» – спросил Слив. «Меня тошнит от этого народа». «Успокойся», – мягко сказал Валентин. «Я думаю», – угрюмо сказала Карабелла, – «что у них немало темных развлечений. Смотрите». Прямо перед ними на краю дороги стояла дюжина клеток. Группа носильщиков, видимо, только что поставила их и отдыхала. Сквозь прутья клеток просовывались руки с длинными пальцами. Мучительно скрутились приспособленные к хватанию хвосты. Когда фургон проезжал мимо, Валентин увидел, что в клетках полно лесных братьев, затолканных по трое четверо в каждую. Их несли Валерий Воин. Зачем? Для еды или мучить на фестивале? Валентин содрогнулся. «Постойте!» – закричал Шанамир, – «когда они ехали мимо последней клетки. А в ней кто?» «Последняя клетка была больше других, и в ней сидел не лесной брат, а какой-то другой пленник, существо явно разумное, высокое и стройное» с темно-синей кожей, алыми и пурпурными глазами, необыкновенного размера и яркости, и широким тонкогубым ртом. Его одежда из красивой зеленой ткани была измята, разорвана и покрыта темными пятнами, вероятно, кровью. Существо со страшной силой вцепилось в решетку и хрипло со странным незнакомым акцентом звало жонглеров на помощь. Фургон проехал дальше. Похолодев, Валентин сказал Гелиамберу: «Это существо не из Маджипура». «Верно!» – ответил Гелиамбер. «Я таких никогда не видел». «Я однажды видела», – вмешалась Лизамон. «Инопланетчик с планеты неподалеку отсюда. Я забыла ее название». «Но что здесь делают инопланетчики?» – спросила Карабелла. «Межзвездные полеты редки в наше время, и лишь очень немногие корабли прилетают на Маджипур». «Что-то все-таки делается», – ответил Гелиамбер. «Мы не полностью отрезаны от звездных путей, хотя и считаемся задворками в межпланетной торговле. И...» «Спятили вы, что ли?» – взорвался Слит. «Сидят себе, беседуют о межпланетной торговле. А цивилизованное существо в клетке зовет на помощь, потому что его, скорее всего, зажарят и сидят на метаморфском фестивале. А мы и внимания не обращаем на его крики и едем себе спокойно в их город». Он бросился к скандарам-водителям. Валентин, опасаясь скандала, побежал за ним. Слит схватил залзана Коола за плащ. «Ты видел это? Ты слышал? Инопланетник в клетке!» «Ну?» спросил Залзанка Волл, не поворачиваясь. «Тебе плевать на его крики?» «Это не наше дело», — спокойно ответил Скандар. «Как мы можем освобождать пленников независимого народа? У них, несомненно, были причины арестовать это существо». «Причины?» «Да, конечно, приготовить из него обед. А мы попадем в следующий горшок. Я прошу тебя вернуться и освободить». «Невозможно. По крайней мере, хоть спроси его, за что его посадили. Залзанка Волл, мы, возможно, прямиком едем к своей смерти». «А ты так мечтаешь добраться до Элери Воина, что едешь мимо того, кому может быть кое-что известно о здешних условиях, и он в такой беде!» «Слит говорит мудро», — заметил Валентин. «Прекрасно!» — фыркнул Залзанка и остановил фургон. «Иди, Валентин, узнай, но побыстрее!» «Я пойду с ним», — сказал Слит. «Оставайся здесь. Если ему нужен телохранитель, пусть возьмет великаншу». Это имело смысл. Валентин подозвал Лизамон, и они пошли обратно к клеткам. Лесные братья тут же подняли страшный крик и затрясли решетки. Носильщики, вооруженные, как заметил Валентин, короткими, внушительно выглядевшими копьями то ли из рога, то ли из полированного дерева, неторопливо выстроились в ряд на дороге, не давая Валентину или Замон подойти ближе к большой клетке. Один метаморф, явный начальник, выступил вперед и с угрожающим спокойствием ждал вопросов. Он говорит на нашем языке? Вероятно, попробуй. «Мы странствующие жонглеры», — прямо и отчетливо сказал Валентин. «Идем выступать на вашем фестивале в Элеривоине. «Далеко ли мы от Воина? Метаморф на голову выше Валентина, но куда более хлипкий, казалось, развеселился, но холодно ответил «Вы в Иллиревойне». От метаморфа исходил слабый запах, кислый, но не противный. Его странно скошенные глаза были пугающе невыразительными. Валентин спросил «А к кому мы должны обратиться насчет выступления?» Всех иностранцев, появившихся в Иллиревойне, встречает Дани Вы найдете его в клубном доме». Холодные манеры Метаморфа смущали. Валентин продолжил. «Еще одно. Мы видим в этой большой клетке необычное существо. Могу я спросить, почему оно там?» «Наказание. Преступник?» «Так сказано», – рассеянно ответил Метаморф. «Разве вас это касается?» «Мы чужие в вашей стране. Если здесь иностранцев сажают в клетку, мы, пожалуй, предпочтем искать работу в другом месте». Вокруг крытая ноздрей метаморфа мелькнула искра каких-то эмоций, презрения, насмешки. «Чего вам бояться? Разве вы преступники?» «Нет, вроде. Тогда вас не посадят в клетку». «Выразите почтение Данипьюр и со всеми дальнейшими вопросами обращайтесь к нему. А у меня важные дела». Валентин посмотрел на Лизамон. Та пожала плечами. Ничего не оставалось, как вернуться к фургону. Насильщики подняли клетки и укрепили их на шестах, положенных на плечи. Из большой клетки несся крик ярости и отчаяния.